Глава 13. Когда в таверну вошли трое магов, я вздрогнула и крепче сжала кружку с горячим аром. Мац приобнял меня и прошептал на ухо: "Расслабься. Помни, ты никто, просто крестьяночка, набитая соломой. Никто тебя не ищет. Ты едешь на ярмарку со своим мужем". Он осторожно коснулся губами моего виска, и вдоль позвоночника пробежала волна жара. Эти слова сработали лучше любого заклинания. Я расслабилась и сделала глоток. Маги с отвращением оглядели полный зал, но крестьяне и торговцы были для них безликой массой, не вызывающей никаких чувств, кроме раздражения. Было душно и мрачно. Чидели свечи, от них больше было копоти, чем света. В воздухе стоял густой дух чеснока, который жевали крестьяне. Мужчины расселись за отдельным большим столом, расчистив себе место резкими приказами, потребовали к себе хозяина этой дыры. И велили подать всё, чем богата кухня. Мац тоже наблюдал за ними из-под тишка, губы его временами трогала кривая ухмылка. Маги явно изо всех сил хотели показаться персонами значимыми, очевидно, ими не являясь. Подавальщицы получали щипки и шлипки. Скоро на столе появились блюда с жирными свиными рёбрышками, увесистый полукруг кровиной колбасы, горшки с дымящейся похлёбкой. Вдобавок им подали корзину с хлебом. И они принялись жрать. Обглоданные кости летели в центр стола или на пол. Они едва смотрели вокруг и пришли не потому, что им нужно выследить здесь двоих беглецов. Хозяин вынес пузатые бутылки и сам принялся разливать по высоким глиняным стаканам вино. Желают ли уважаемые метры комнату? Нет. Мы не останемся в этом годюшнике на ночь. Крестьянин, сидевший на изкосок от меня, засмеялся, но быстро закашлялся, толкнул своего спутника в бок локтем и прошептал: "Ишь ты, А другой-то дыры поблизости нет. Видать, мэтры любители морозить задницы. Пусть проваливают. От магов все беды. Толстая румяная крестьянка, торговка сырами, как мы успели узнать, поджала губы. А я была бы не против, если бы они отправились с нами с утра. Вот дура баба, наслушалась всяких сплетен и теперь боится каждого шороха. Тут постоянные разъезды, посты. Если тролли и надумают вылезти из своих нор, то себе на погибель. Чу уж всё это, какие тролли. А местные всегда были теми ещё разбойниками. И они тоже будут сидеть тихо. В этом году барон так расторался, не поскупился на охрану тракта и окрестностей. Я вполуха слушала перепалку крестьян. Торговка сырами не обиделась, что её так резко обругали, и продолжала настаивать. Может, и не тролли, может, и какие другие разбойники. Но как ты без разницы, кто огрейт тебя по голове и отберёт всё нажитое. А раз люди говорят, то всё не просто так. И тут я заметила её. Она шла по краю зала с тряпкой. Наши взгляды встретились, кажется, она удивилась, что кто-то так пристально её рассматривает. Вон она. Мац тоже посмотрел. В это время один из магов громко крикнул: "Эй, хозяин!" Я отвела взгляд всего на мгновение, а ведьма исчезла. "Мы не станем платить за эту дрянь". "Куда она делась?" тихо спросила я Маца. Он положил на стол мелкую монетку. Наверное, там есть дверь на улицу. Обойдём таверну с другой стороны. Мы двинулись к выходу, лавируя между тесно стоящими столами. Позади раздавались громкие напряжённые голоса. Что, ты смеешь возражать? Решил нас накормить отравы и ещё требуешь за это такую сумму? Я вздрогнула от звука разбившейся посуды. В ярости Макс махнул всё со стола. Разговоры стихли. Макс подтолкнул меня к выходу. Вы все тут свидетели. Он решил обмануть магов, может спалить этот сарай. Мак щёлкнул пальцами, по залу прокатился рокот удивления и страха. Сначала на кончике пальцев заплясала гонёк, а потом пламя охватило всю кисть. Хозяин сложил руки на груди, побледнел: "Не губите. За счёт заведения вся еда и питьё для вас за счёт заведения". Мы почти были у двери, когда она рывком открылась, и из тёмного прямоугольника прямо нам навстречу шагнул ещё один маг. Ищейка Я это поняла по серой мантии. Колючий взгляд впился в моё лицо. Я посторонилась и согнулась в поклоне. Сердце отчаянно колотилось. Прекратить, тихо сказал он. Заплатите этому достойному человеку и не скупитесь прибавить пару монет сверху. Ещёйка прошёл вперёд. Мы с Матсом выскользнули в ночь. Он нас не узнал, прошептала я. Вроде мы обошли таверну Над хлевом тускло светил масляный фонарь. Воздух был прозрачен и чист. Я услышала упругий шорох крыльев. На витой столб, на перекрестке, села ворона. «Вон она!» Мы поспешили туда. Ворона наблюдала за нашим приближением, склонив голову на бок. «Эй, пожалуйста, мы просто хотим поговорить!» Она лениво взмахнула крыльями и устремилась в сторону леса. «Не упусти ее из виду!» — крикнул Матс. Мы побежали следом. В какой-то момент я отстала, дыхание сбилось. Мац нырнул в лес вслед за вороной, и я потеряла обоих из виду. В лесу было очень тихо и темно. Ветки деревьев тянулись ко мне как руки со скрученными пальцами, нос щекотал запах сырости и мха. Если оглянуться, то ещё можно было различить огни товерны, но здесь уже властвовали ночь и опасность. "Мац", тихо позвала я. Ответом была всё та же тишина. Она окутала коконом, сдавило уши. Куда полетела эта проклятая ворона? Я осторожно двинулась вперёд, изредка под ногой хрустела ветка или чавкала грязь. Чем дальше я продвигалась тем острее было чувство постороннего внимательного взгляда, который следил за каждым моим движением. Я вызвала короткое видение. Мац, как борзая, бежал по лесу, ловко перепрыгивая поваленные стволы деревьев. Ворона иногда садилась на землю, чтобы он её видел, вытягивала крыло, как будто оно было подбито и ковыляла. Но стоило ему приблизиться, как она взмывала вверх, садилась на ветку и раздражалась издевательским хохотом. Тут меня охватил страх, а вдруг я потеряла Маца. Как мы встретимся в этой темноте? В какую сторону мне идти? После видения я взглянула вокруг и не смогла понять, откуда пришла. Всё выглядело одинаковым: чёрные стволы деревьев, колючие ветки, Да и куда возвращаться? К таверне Полные магов? Нет, это точно плохой выход. Ощущение чужого взгляда сделалось нестерпимым. Кто здесь? Я знаю, ты наблюдаешь, и я тебя не боюсь. А вдруг это волк? Или несколько? Но всё-таки интуиция подсказывала, что за мной наблюдает не зверь. Но кто? Неужели ещёйка всё-таки что-то почувствовал и пошёл за нами следом? Покажись, потребовала я. Снова шорох крыльев. Я едва успела закрыть лицо, на меня налетела ворона. Тишина сменилась оглушительным карканьем. Я отмахивалась как могла, но она не отставала, кидалась так, что острые когти и клюв метели в глаза. В кратком промежутке между атаками мне удалось поднять с земли палку и начать отмахиваться, но не так-то просто было справиться с крылатой дварью. Мои удары приходились на воздух. Никогда не думала, что в таком крошечном птичьем теле скрыто столько силы и ярости. В последний налёт ворона схватила мою косу и принялась трепать и рвать её. Лента не выдержала, узел разошёлся, и моя причёска претерпела радикальные изменения. Ворона не ожидала такого успеха, потеряла равновесие и перекувернулась в воздухе с косой, чуть не упав на землю. Я выставила палку вперёд, перехватив её двумя руками. Хватит. Я просто хочу поговорить. Мы не желаем тебе зла. Ворона сидела неподвижно, и смотрела умными живыми глазами. Больше не нападала, так что я смогла перевести дух. Как странно. Если я сейчас разговариваю с ведьмой, то за какой вороной гонится Матс? Послушай, я знаю, что ты из Белого замка. Мне очень нужно узнать, где находится это место. Это вопрос жизни и смерти. Откуда ты узнала про замок? Ведьма выступила из-за деревьев. Я с удивлением смотрела то на женщину, то на птицу, сидящую на ветке. «Ты, я думала, она...» Я указала на ворону. Видимо, пошла в мою сторону. «Говори, как ты узнала про мою магию и про замок, а не то...» Я увидела отблеск лезвия ножа, который скользнул в ее руку из рукава. «Я такая же, как ты!» «Вот и нет! Говори, кто ты! Откуда про меня узнала?» «Ория! Королева Ория!» Я хочу попасть в её замок. Видьма поптически склонила голову. Хочешь служить? Да. А твой парень? Он не мой. Он просто мне помогает. Но это всё не объясняет. Откуда ты узнала про мою магию? Она подошла, поигрывая ножом. Почему-то у меня была твёрдая уверенность, что ведьма умеет искусно с ним обращаться и при необходимости без колебаний постит его в ход. В этом моя сила. знать. Произзвучало весомо, но уверенности во мне оставалось немного. Вы связаны с этими ищейками? Нет, маги наши враги, ведьма улыбнулась. Занятная вы парочка. И ты всё так складно излагаешь, но видишь ли, что-то не очень всё сходится. Я говорю правду. Если ты ведьма, и твой дар знать, то ты доберёшься до белого замка и без моей помощи. Она явно собралась уходить. Я лихорадочно соображала, что же может её убедить. Ведьма выставила вперёд руку, ворона послушно слетела с ветки, опасные когти осторожно обхватили предплечье. Ворона несколько раз хлопнула крыльями, лавя равновесие. Это твоё, ведьма бросила к моим ногам косу. Мне послышалась в её голосе насмешка. Подожди, только не уходи. Я могу доказать, что я несу. Тем более она не просит меня ничего ей доказывать. Я узнала о Белом замке, когда была в Башнях Пепла. Это такая школа для магов. Я знаю, что такое эти ваши башни. С раздражением перебила она меня. Зачем я объясняю? Ведь ведьма Ворона была в Башнях Пепла и даже рассматривала портрет бывшего верховного мага Алонсо Коды. Тогда ты знаешь какое это ужасное и жестокое место. Я ненавижу магов и хочу отомстить. За то, что я сбежала, они схватили мою сестру и угрожают её казнить, а она даже не обладает силой. Поэтому мне нужно попасть в замок, чтобы отомстить. Да, допустим. Но твой друг не может пойти с тобой. Там есть место только для ведьм. Да, я понимаю. Тогда скажи, что у тебя за сила такая? Чем ты можешь помочь нам? В горлу пересохло, стоит ли раскрывать себя? Она ждала. Моё терпение на исходе. Я я могу помочь тебе с твоим делом. И какое же у меня дело, по-твоему? Ты кое-что ищешь. Так можно сказать о каждом, хохотнула она. Вот ты ищешь белый замок. Ты часом не вещательница, очень похожа на их трюки. «Сейчас события могут развернуться двумя путями. Либо ведьма попытается меня убить за то, что я знаю ее тайну, либо она поверит, что я чего-то стою». «Элстин», — выдохнула я, — «ты ищешь следы его последнего известного владельца, мага Коды». «М-м-м», — ведьма задумалась. «Ты скажешь мне, как попасть в Белый замок?» «У меня все еще нет причин тебе доверять. Я могу тебе помочь». Если ты кого-то ищешь, то я могу попробовать отыскать этого человека. Только бы мой приveredливый дар не подвёл, но я запретила себе неуверенность. Хочешь сказать, ты сама ищейка? Ноздри её нос раздулись, в глазах вспыхнула ненависть, по спине пополз холодок. Нет, нет. У меня совсем другой дар. Я могу кое-что видеть. Не всегда, но иногда получается. Места, события, люди и всякое такое. Она двинулась на меня, я отступала, пока не уперлась спиной в дерево. Лезвие ножа оказалось у моего горла. Холодное прикосновение. «Ты и сейчас...» Ночной лес, в котором я пребывала в реальности, сменился на низкие своды пещеры, освещенные факелами. Дальше я услышала глубокий мужской голос. «Не стоит сейчас выходить, в лесу опасно». Говорящий показался мне смутно знакомым. Я уже видела его раньше. Конечно же, высокий полукровка, смотрящий на мир только одним глазом, левое плечо заметно выше правого. В прошлый раз его в числе прочих пленников, таких же полутроллей, гнали и на работы в рудниках. Маги стягали их плетьми, точно скот, а рыцари, рукава, ничего не могли поставить против этой жестокости. Тогда тролль был ужасающе худ и носил жалкие лохмотья. Сейчас же он выглядел гораздо лучше. Нет, с лица не исчезли шрамы, но в позе появились уверенности свобода. Об носке сменила добротная одежда, а для тепла уносил плащ из волчьих шкур. «Я быстро». «Правда, Ис, не стоит волноваться. Уверенно сегодня всё сложится, и мы с Ассой встретимся». Говорившая молодая женщина обладала звонким, чуть рисковатым голосом. Пышные каштановые волосы велись крупными кольцами. Полукровка нахмурился и покачал головой. Женщина подошла ближе и коснулась его лба, разглаживая морщинку. Тем более, они ищут банду страшных троллей, а я лишь слабая женщина, которая пошла собирать хворост. Голос её стал плаксивый и жалостливый. Она рассмеялась, но это маленькое представление ничуть не развеселило её собеседника. Ещёки могут почуять твою магию. Об этих дурнях чернокнижниках я не волнуюсь. А вот и щейки — совсем другая порода. «Плевать! Мы и так слишком оттягивали встречу. Времени почти не осталось. Она не может ждать меня в вечность. Тогда я пойду с тобой». «Вот уж ни к чему». «Мы проводим тебя до дороги». «Мы? Да ты шутишь. Пусть парни отдыхают». В пещеру молча вошли трое полукровок. «Вы серьезно? Я могу сама о себе позаботиться». Это не обсуждается. Одноглазый тролль накинул капюшон, волчья голова с оскалившейся пастью закрыла половину его лица. Ведьма-ворона смотрела на меня удивлённо. Она убрала нож от моего горла и отступила на достаточное расстояние. Странно, что не ушла, хотя могла бы. Я бы даже не заметила. — Ты ведь асса? — спросила я. Уверена, королева Ория называла её имя, но оно улетучилось из моей памяти, а теперь, когда другая ведьма произнесла его вслух, я поняла. Что ты видела? Ты ведь куда-то смотрела, да ты видишь будущее? В голосе звучал страх. Ты хочешь встретиться с другой ведьмой? У неё длинные каштановые волосы. Где она? Собирается прийти вместе с троллями полукровкуками. Я старалась говорить спокойно. Странно, после видения я почувствовала себя уверенно, а вот Асса наоборот. От волнения она начала грызть ноготь. Что сейчас? Откуда ты? А, да. Так ты в заправду можешь так видеть? Истошное карканье заставило нас обеих прекратить разговоры и посмотреть наверх. Вторая ворона кружила над нашими головами и о чём-то вопила. Глаза, видимо, сузились, и она бросилась бежать. Взмятнулся плащ, напоминая чёрное крыло. Она обернулась и сказала: "Ищейки". Её нос менялся, чернел и вытягивался в клюв. Ведьма превратилась в птицу. Все три вороны улетели, растворились в ночной тьме. Мац была моей первой мыслью.